Глава 33. Ты видел этого мужичка, которого Господи, Рита, ты вообще куда смотришь? Ну столик за ширмой, здоровый такой бородатый. Так он с девушкой блондинкой. Она с другим, тот в очках, интеллигентного вида. А этот чистый секс. У меня аж ноги задрожали. А как же Толик? Причём здесь Толя, Крита? Когда рядом такой мужчина, толик может слегка отойти в сторонку. Да, Оль, рисковая ты. Уборная одного из дорогих и пафосных ресторанов Москвы. Две девицы у зеркала обсуждают моего Громова. Одна из них готова уже выпрогнуть из трусов и заскочить на его член. Где-то я уже слышала такое. Ах, да. Машка. Наш борт летел в Грецию. А она полевала слюнями салон. Интересно, а все бабы так на него реагируют. Включив воду, мою руки. Нас разделяет колонна, они не видят меня. А вот я их прекрасно слышу. Ревную громавы страшно, так же как и Шульгина. Эти шмары, да простят меня мои дети за грубые слова. Решили, что Игорь Свободин и перед ним можно трясти титьками. О нет, милочки, вы ошибаетесь. Эти два мужика оба мои. Наши папочки. И нечего даже близко подходить. Медленно прохожу мимо них, останавливаюсь, чтобы высушить руки, разглядывая и, конечно, давая разглядеть себя. Задерживаюсь сама взглядом на своём отражении. Облегающее платье цвета пепельной розы, живот отчётливо выделяется. Но я не скрываю его, а горжусь. Малышам уже 7 месяцев. Доктор говорит, что начали активно набирать вес. Я и сама чувствую, что с каждым днём становлюсь шире и больше. Ем всё подряд и по несколько раз за день. Шульгин смеётся, говорит, что скоро родятся маленькие бегемотики. Роды в конце февраля. Сейчас декабрь. За окном жуткие морозы. Столицу сковало холодом, И накрыло белым, красивым и немым по утрам. Меня притащили в ресторан, где я должна нервничать, ревновать, выслушивая, как две профурсетки обсуждают моих мужиков. Вот странно устроена женщина. С одной стороны, я не хочу предложения руки и сердца от кого-то из них. Выбрать одного это значит предать другого. Я не могу выбирать. Это сложно, а ещё больно. Но с другой хочу замуж. чтобы белое платье, хотя такой же было нет. Не хочу свадьбу. Но детям нужен отец, чтобы их имена были записаны у него в паспорте. Господи, да о чём я вообще думаю? Сумасшедшая беременная женщина. Чувствую на себе взгляды этих дам. Поправляю волосы, глажу животик, выхожу, гордо подняв голову. Не успеваю сделать и трёх шагов, как запинаюсь на ровном месте. Нога подворачивается. Я лечу куда-то в бок, размахиваю руками в надежде сохранить равновесие. Перед глазами мелькает вся моя никчёмная жизнь. Цепляюсь за мимо проходящего с подносом официанта. Тот крутится на месте, роняет тарелки на пол, а меня кто-то подхватывает на руки, прижимает к себе. Вскрикиваю. но тут же цепенею от ужаса, потому что вижу знакомое лицо. Их характерный разрез глаз. Якут. От мужчины пахнет табаком и немного алкоголем. А вот и ко мне в руки попалась прекрасная птичка. Повезло, так повезло. Привет, красавица. Я на самом деле забыла все слова, просто таращусь на мужчину, который продолжает держать меня на руках. Надо кричать, звать на помощь, сказать Артёму и Игорю, что здесь их враг. Ведь он враг? Ты чего? Словно призрака увидела. Отпустите, отпустите меня. Говорю по слогам, во рту пересохло. Как на зло в коридоре никого нет. Официант и тот куда-то убежал. А что мне за это будет? Ему весело. Он вообще что ли страх потерял? Что он тут делает? Якут и самый пафосный ресторан Москвы не стыкуются никак. Ему надо быть у себя на полуострове, отмывать деньги хозяевам, есть икру, оленину. Чем там ещё занимаются люди? Доставать приезжим шлюх пачками. Это я запомнила. Да отпустите же вы меня немедленно и прекратите трогать, иначе вам руки переломают. Ого. Ну ты и дерзкая. Я ей, можно сказать, радость привёз доставкой на дом, захераву тучи километров, а она мне руки грозится переломать. Мужчина ставит меня на пол. Отхожу сразу на несколько шагов, смотрю на него. С виду щуплый, но оказывается сильный. На нём рубашка, брюки. Даже странно его видеть в таком образе. Пойдём, не бойся. тянет руку, но я отхожу дальше. Не знаю, как вести себя. Глажу живот, успокаивая малышей. Крис, где пропадала? Тебя ни на минуту нельзя отпускать куда-то. Игорь останавливается рядом, оглядывает нас с Якутом по очереди. Кристина, что происходит? Это ты мне скажи, что происходит. Что тут делает этот человек? Он меня чуть до смерти не напугал. В этот момент из туалета выходят те две девицы, сталкиваются с Громовым, хихикают, накаляя меня ещё больше. Женщины проходят мимо, этот мужик занят, а он дома огрёбёт по полный. Можете надеть трусы обратно. Во мне просыпается кровожадная тигрица. Нет, беги, мод. который сейчас разнесёт всё вокруг. Кристина, успокойся. Пойдём, мы всё тебе расскажем. Всё? Как на исповеди. Ты снова врёшь. Я не могу врать перед своими детьми. Пойдём. Айхал просто кое-что привёз специально для тебя. Айхал? Кто такой Айхал? Якут Громов кивает в сторону мужчины, смотрю на него. Тот улыбается, подмигивает. Айхала означает радость. Он напугал меня. Я думала, что всё началось снова. Ваш этот бизнес, и в этом нет никакой радости. Всё, Крис, всё отлично. Никто никуда не ввязался. Иди ко мне. Айхала, спасибо, ещё раз увидимся. Про поставки я всё понял. Договоримся. Какие поставки? О чём вы с ним договоритесь? Рыба, икра, деликатесы. Хочешь икры? Нет, я хочу домой. Игорь обнимает, целует в висок, тянет в зал. Иду, руки всё ещё дрожат. Он успокаивает меня. Чёрт, этот якут реально напугал до ужаса. Вот садись. Выпей воды. За нашим столиком очень уютно. Мне нравится это место. Народу только много. Бабы противные ходят. Артём смотрит с волнением, но ничего не спрашивает. Они с Громовым понимают друг друга с полувзгляда. Птичка, у нас тут такое дело. Не знаю, как сказать я, никогда такого не делал. Что именно? Говорю сразу на Сахалин не полечу. Мне скоро рожать. Пью воду, ставлю бокал обратно. Артём выглядит странно. смотрит внимательно, двигает в сторону две бархатные коробочки. Нет, нет, Тёма, нет. Что, нет, птичка? Если это то, что я думаю, то нет. Я не смогу, это невозможно. Что невозможно? Игорь сидит рядом, обнимает. Ты ведь знаешь, как мы тебя любим. Да, птичка. Если мы сделали этот выбор и приняли его, то тебе осталась самую малость. Просто выбери одну из двух коробочек. Я догадываюсь, что там в каждой по кольцу. А вот в какой чьё угадать невозможно. Якут старался, вёз с края земли. Такого нет и никогда не ни у кого не будет. Они искушают, ставят перед случайным выбором Это нечестно. Смотрю на две коробочки, кручу их в руках. Артём переставляет, путая ещё больше. Никогда не делал предложения. Не думал, что так волнительно. И не говори, у самоволо дюни вспотели. Надо срочно выпить. Потом напьёмся. Да замолчите вы оба. Что в них? Открой, узнаешь. Я не могу. Я увидела их первый раз в клубе. Пафосный Сайгон, на губах вкус джина, слишком много джина и лайма. Гимлет. Зелёные глаза Громова, наглая улыбка. Ему не нужно было моё имя, чтобы целовать так, как целовал он. Шульгин с узорами по руке и тёмным взглядом. Это он всё начал, завёл нашу весёлую троицу, а потом вывернул мою душу. Как я могу выбрать? Для чего? Чтобы официально быть не матерью-одиночкой с двумя детьми, чтобы иметь социальную защищённость, как это называется, чтобы в случае чего подать на алименты мужчину, чтобы уйти или изменить, не остановят там в паспорте и наличии детей. А мне не нужны такие сомнительные гарантии. О, какие люди. Это, конечно, ожидаемо. Новое место в столице, прекрасная дама. Доброго вам вечера. Ого. Так это та самая прекрасная леди? Геннадий. Кто ещё за вечер появится в этом мне уже ненавистном ресторане? Мужчина был слегка навеселе. Дорогой костюм, блестящее от пота лицо и лысина. Геннадий Петрович, вас можно поздравить. Выборы прошли успешно, и новый мэр города достоин своих избирателей. Артём здоровается с Геной. У меня нет никакого желания его видеть, мерзкая рожа. Да всё прекрасно, всё просто шикарно. И по другим нашим делам всё в шоколаде. У меня тут есть один бизнес. Так, Гена, стоп. Мы очень рады, что у вас всё в шоколаде, девочки, амары, шампанское, круто всё. Но мы не при делах. А теперь, господин мэр. У нас тут очень важное мероприятие. Да вас тебя ждут. Игорь встал, отвёл Гену за локоть в сторону, сказал что-то ещё, от чего мужчина погрустнел, но всё понял и ушёл. Так на чём мы остановились? Громов снова садится за стол. Хочется уже напиться от радости. Гена Якут. Он же великая радость. Всё это ушло на дальний план. Громов и Шульгин не отстанут, будут капать на нервы. Они такие, я знаю, наглые провокаторы и соблазнители. Люблю их. Это. Указываю на коробочку. Беру, быстро пряча в сумочку. Я открою её сама. Не сейчас. Потом.